Глава тридцать первая. Анастасия, какая ты яркая, как новогодняя игрушка. Так и хочется потрогать. Нет, Игорь Анатольевич, трогать меня не надо. Можно только любоваться. Ветрова повертелась перед зеркалом в холле ресторана, где вот-вот должно было начаться празднование новогоднего корпоратива. Начальник хозяйственной части Харитонов улыбнулся, Комплимент был абсолютно безобидным и без какого-либо намёка. Девушка по возрасту годилась ему во внучки. "Да, Настя, и правда, не слишком ли у тебя провокационный наряд?" подошла Катя, поправляя идеальную укладку. На ней был брючный костюм, а под пиджаком только короткий топ. У неё тоже наряд был не из целомудренных, если снять пиджак. "Нет, не думаю." Я полгода смотрела на это платье. И вот, пожалуйста, я готова для веселья. Девушка улыбнулась, но вышло как-то натянуто. Внутри чувствовалось волнение и нарастающий мандраж. Адреналин бурлил в крови, был готов ударить в голову, хотелось веселиться, прыгать, танцевать, совершить какую-нибудь глупость, за которую потом будет стыдно. Это нервное состояние преследовало Настю весь вечер. После того, как Лена дала таблетку, голова перестала болеть, даже силы появились и энергия. Дождавшись завершения рабочего дня, Ветрова полетела уже на своей машине домой. Волков обещал, что приедет курьер, пригонит машину и передаст ключи с документами. Так всё и вышло. Но тогда Насте не особо обрадовалось этому визиту, потому что была не в себе. А сейчас всё было отлично. Машинка домчала до дома, где она переоделась, а потом уже вызвав такси и немного постояв в пробке, доехала до ресторана. И вот коллеги начали собираться, женщины прихорашивались около зеркала, добавляли последние штрихи к макияжу. Зал был готов для яркого празднования. Как и положено, в углу стояла ёлка, на потолке мигали разноцветные огни, столы ломились от закусок и салатов. А бутылки с алкоголем стояли в центре. Сегодня Настя решила обязательно расслабиться не так, как вчера, а весело и с размахом. Ты подумала над моим предложением? Катя заправила прядь волос за ухо, продолжая рассматривать себя в зеркало. Спросила, как будто между прочим, словно это было что-то неважное. О чём ты? Настя сделала вид, что не поняла. Не делай такой невинный вид. Я всё о том же, о нашем новом руководителе. Я о том, как мы можем от него избавиться и помочь при этом всему коллективу. Нет, я пока не думала. Извини, дел было много, сама понимаешь. Да и как-то на личном навалилось. А что случилось? Катя оживилась, подошла поближе. Да Ромко приходил вчера. Зачем? Мириться. Вот это номер. А ты что? Я выпроводила его за дверь. У него, оказывается, остались ключи от квартиры, и он решил сделать сюрприз. Придурок. Странно, что это на него нашло. Может быть, не стоило так резко. Нормальный вроде парень, но ошибся, с каждым бывает. Что ты такое говоришь, Катя? Простить его? Простить после того, как он со мной поступил? Не сказав ни слова, ушёл, а потом я ещё узнала о намечающемся свадебном торжестве. А я сейчас, мол, да, хорошо, Ромочка, ты ошибся. Это всё твоя мама, а ты, нет, не такой. Ты не хотел лезть к той девке в постель, а потом вместе в ЗАГС подавать заявление. Это тоже всё мама. Катя, ты в своём уме? Я не такая. Я не позволю вытирать об себя ноги. Раз, простила. Два. А потом что? Он будет просто баб водить в нашу постель. Ну ладно, ладно, извини. Ты права, это я что-то совсем запуталась в своих отношениях. У тебя кто-то появился? Новый парень? Или всё тот же женатик, о котором ты не говоришь нам? Всё сложно, Насть. Есть просто один мужчина, который мне нравится, но я даже не знаю, получится у нас или нет. Кто он? Давай потом. А то мы сейчас сядем в угол, возьмём бутылку вина и начнём плакать. Ну так что с нашим делом? Катя подошла в плотную, окутывая ароматом сладких духов. Настя поморщилась, посмотрела на себя в зеркало. Не знаю. Как-то это неправильно. Что неправильно? Ты знаешь его пару дней. Он не пропадёт, ты видела. Он же хищник, опасный, злой хищник который сожрёт нас всех и даже не поддавится. А так в Москве найдут его оплошность, вызовут, поругают немного, вернут обратно или сошлют куда подальше. Нам от этого только легче. Мы ничего не теряем, только приобретаем. Так что до него тебе не должно быть никакого дела. Или что? Между вами что-то было? Подруга насторожилась, начала пристально вглядываться в лицо Ветровой, читая эмоции. Неет, что это ничего не было. Не говори ерунды. Настя как могла держалась, чтобы не повести бровью, не почесать нос, как это делают все лжицы пойманные на вранье. Она это видела в каком-то сериале. Девочки, о чём вы тут шешукаетесь? Пойдёмте к столу, уже все собрались, и ведущий вот-вот начнёт программу. Подошёл Винокуров, приобнял девушек, аккуратно направил в сторону зала. Разговор пришлось прервать, чему Настя была только рада. Затем всех затянул водоворот веселья, смешных шуток, конкурсов, тостов. Три раза объявляли музыкальную паузу. Настя с подругами и с остальными коллегами танцевала, как в последний раз, активно двигаясь под популярные треки, подпевая, срывая голос. Но внутреннее напряжение так и не отпускало, лишь какая-то неестественная эйфория, Приправленная градусом алкоголя, башевала в груди, выплескиваясь наружу. В середине вечера, в самый разгар какого-то глупого конкурса, на который вызвали именно Ветрову, где она, стоя на стуле в середине зала, должна была изобразить позу женщины из известной картины или скульптуры, что-то незаметно изменилось. Настя почувствовала взгляд на приглась в позе девочки на шаре, посмотрела в сторону поймала взгляд своего шефа, который стоял, скрестив руки на груди, во всём чёрном, пристально её разглядывая. Нога на высоком каблуке подвернулась, девушка начала заваливаться на бок и полетела бы вниз, если бы не Валера, их программист, так вовремя подхвативший её на руки под бурное улюлюканье коллег. И почему Волкову нужно было появиться именно в этот момент? Лучше бы Настя грохнулась на пол и что-нибудь себе расшибла, чем вот так опозориться. А впрочем, какое ему вообще дело, кто и сколько её носит на руках? Пусть валит к чёрту. Так вот, чем занимается его секретарь в свободное от работы время. Отжигает в коротких платьях на стульях, а потом её таскают на руках все, кому не лень. С этим надо что-то делать. Эти мысли возникли в голове Сергея. Он тяжело вздохнул, поджал губы, стиснул челюсти до боли, понимая, что ревнует эту малышку ко всем мужикам, присутствующим в зале. Все пускали на неё слюни, особенно этот, который сейчас носил её на руках, и ведущий с зализанными, как у сутенёра, гелем волосами. Сергей Сергеевич, как хорошо, что вы приехали. Признаться, мы вас уже не ждали, но так прекрасно, что вы появились. Пойдёмте, Пойдёмте за стол. Все вас очень ждали. Волшвина Корова была ничем не прикрыта, но Сергею было всё равно. Перед коллективом появиться надо было, но даже самому себе признаться противно. Не это стало ключевым моментом для визита. Главной мы основной была, конечно, Ветрова. Вот он увидел её и понял, что скучал. Началась суета, но народ как-то приутих. Шутки стали не смешными. Тосты сплошь за здоровье руководства и процветание компании. Народ откровенно заскучал после появления того самого руководства, которого якобы они так ждали. Волков это понимал, но ему было наплевать. Пусть думают, что хотят. Сокращение не называть. Три подружки, которые сидели за соседним столиком. Точнее, одна из них вызывала неподдельный интерес. Девчонки разговаривали о чём-то своём, смеялись, выпивали. Потом пошли на танцпол и начались танцы. Анастасия двигалась закрыв глаза в такт музыке, и Волкову это тоже нравилось. Платье бы ей, конечно, подлиннее, а то ещё немного, совсем чуть-чуть, и будет видна её прекрасная круглая и упругая попка, по которой так и хочется отшлёпать. На живодошке чешется ещё стереть с её губ эту яркую отвратительную помаду. Нет, точнее, сожрать, закусать их в кровь, чтобы больше не смело так краситься. Откуда вообще в нём взялись такие мысли? Сергей не понимал. Заместитель наливал, но Волков отказался от выпивки, даже не притронулся к еде, больше наблюдал за своим секретарём. Вот Анастасию пригласили на медленный танец. Как раз тот самый парень, который носил её недавно на руках. Они о чём-то мило разговаривали, смеялись. И она, эта маленькая сучка, даже ни разу не повернулась в его сторону, ни разу не посмотрела на своего шефа. А дразнить страшного в гневе серого волка нельзя. Он ведь может украсть загулявшую красную шапочку и утащить в своё логово. Он так и сделает. Нечего здесь крутить попкой и задирать ноги.